Но к какому типу принадлежат их следующие клиенты, Лесли определить не удается. Но молодоженов они совсем не похожи. Видимо, отец и сын, потому что фамилия у них одна — Уолш. У старика морщинистое узкое лицо, крючковатый нос и клок седых волос, как хохолок у какаду. На вид ему по меньшей мере семьдесят а тому, что помоложе, вероятно, за сорок, хотя из-за его бороды, этой неопрятной пегой растительности, точно сказать трудно. Оба они облачены в темную, довольно теплую одежду немодного покроя. Мужчина помоложе, сообразуясь с целью их путешествия и климатом пункта назначения, пошел на одну уступку. Растегнутый ворот рубашки он аккуратно выложил на на пиджака. Такого если не видел, пожалуй, с пятидесятых годов. Старик в коричневом в полоску шерстяном костюме привротнички и галстуки. Он часто вздыхает про себя и озирает встревоженным взглядом слезящихся глаз неспокойную шаркающую толпу. Как видите, небольшой затор на паспортном контроле, говорит Лесли, проверяя документы. Но «Ну не волнуйтесь, мы постараемся, чтобы вы не опоздали на свой рейс. Не очень-то я и расстроюсь, если опоздаю. — откликается на его слова старик. «Мой отец никогда не летал», — объясняет мужчина помоложе. «Он немного нервничает». «Вполне понятно», — снова вступает Лесли. «Но как только вы взлетите, вам понравится мистер ролш Не так ли, Тревор?» «А?» «А, да», — подтверждает Тревор. «В этих огромных самолетах, в этих аэробусах вы и не заметите, что летите. Как в поезде, вот как». Старик скептически хмыкает. Его сын аккуратно убирает тревел-комплект во внутренний карман твидового пиджака и, словно вьючное животное, становится между двух чемоданов. «Ты, пап, бери мой дипломат», — говорит он. «Тревор, помоги мистеру Уолшу с багажом», — подсказывает Лесли. «Как это любезно с вашей стороны», — благодарит мужчина помоложе. «Я не смог найти свободную тележку». Тревор, неодобрительно разглядывающий два дешевых потертых и поцарапанных чемодана, неохотно повинуется Лесли, и через несколько минут он возвращается со словами. «Странная парочка для поездки на Гавайи, а?» «Хотел бы я, чтобы ты, Тревор, повез своего старого отца отдохнуть, когда сможешь себе это позволить». «Ты, наверное, шутишь?» — возмущается Тревор. «Да я его даже в киношку не поведу». Разве что, если повезет там его потерять. Тревор, ты случайно не знаешь, кто такой теолог? Нет. Вроде это что-то связанное с религией, нет? А что? Да просто сын того старика как раз теолог. Так написано у него в паспорте. Позднее, минут сорок спустя... Старик с сыном стали причиной волнения у стойки службы безопасности между паспортным контролем и залом ожидания. Когда старик шагнул в раму металлоискатель, что-то заставило прибор издать сигнал. Старика попросили вынуть ключи и еще раз пройти через раму. Снова сработала сигнализация. Ему предложили опустошить карманы и снять наручные часы. Результат тот же. Сотрудник службы безопасности обыскал его быстрыми умелыми движениями, пробежав ладонями по туловищу, под мышками и вверх и вниз по внутренней стороне ног. Старик, раскинувший руки, как огородное пугало, дергался и дрожал, подвергаясь этому осмотру. Он бросал сердитые, обвиняющие взгляды на сына, но тот лишь беспомощно пожимал плечами. Стоявшие в очереди пассажиры, которые уже отправили свою ручную кладь на рентгеновский контроль и поняли, что их вещи скапливаются где-то там, по другую сторону стойки, образуя завалы, беспокойно переминались ноги на ногу и, выражая нетерпение, кисло посматривали друг на друга. — У вас, случайно, нет в голове металлической пластинки, сэр? — спросил сотрудник службы безопасности. — Нет, нету, — брюзгливо ответил старик. «Вы за кого меня принимаете? За робота?» Он произнес это слово с ощутимым ирландским акцентом. «Роу-болт». «У нас был один такой джентльмен. Понадобилось целое утро, чтобы это выяснить. Во время войны его ранило осколком мины, и с тех пор ноги у него были нашпигованы шрапнелью. У вас нет ничего такого?» с тоской спросил тот. Я же сказал «нет». Значит, нет. Не могли бы вы снять подтяжки, сэр, и пройти еще разок?» И снова прозвучал электронный сигнал. Сотрудник службы безопасности вздохнул. «Мне очень жаль, сэр, но я должен попросить вас снять остальную одежду». «О, нет, вы не можете!» — закричал старик, хватаясь за брюки. «Не здесь, сэр. Если вы пройдете туда...» «Папа!» «Твой образок!» — внезапно воскликнул бородатый теолог. Он ослабил галстук отца, расстегнул пуговицу на воротничке его сорочки и вытащил оловянного цвета медальон, висевший на тонкой цепочке из нержавеющей стали. «Вот виновник!» — весело возгласил сотрудник службы безопасности. «Это Лурцкая, Божья Матерь, да будет вам известно!» — сказал старик. Да, хорошо, но если вы не против снять его на минутку и снова пройти через детектор, я ни разу не снимал этот образок с того дня, как его подарила мне моя жена. Упокой Господи ее душу. Она привезла его из паломнической поездки в 1953 году. Если не снимите, то не полетите, заявил сотрудник службы безопасности, уже теряя терпение. А я и не против, сказал старик. «Ну ладно, папа!» — принялся уговаривать сын, осторожно поднимая над седой головой старика образок и цепочку. Опустив блестящую металлическую стройку на ладонь, он передал образок сотруднику службы безопасности. Старик, казалось, внезапно потерял волю к сопротивлению, плечи его поникли, и он достаточно смиренно прошел через раму, на этот раз не вызвав сигнала тревоги. В переполненном зале ожидания Бернард Уолш помог отцу снова повесить на шею образок, постаравшись при этом не задеть цепочкой уши старика большие, красные, мясистые выросты с торчащими из них жесткими седыми волосами. Он опустил образок под желтоватую майку отца, застегнул пуговицу на воротничке его сорочки и поправил галстук. Внезапно, как вспышка, явилось воспоминание «Ему 11 лет», Он в первый раз отправляется в классическую школу Святого Августина. Отец торжественно осматривает его новую форму и подтягивает узел школьного галстука — безвкусное сочетание темно-бордового и золотого, в отличие от униформы «Трэвелвайс Турс». Их рейс еще не объявляли, поэтому он купил в буфете два кофе в пластиковых стаканчиках, устроился с отцом на сиденьях, обращенных к табло, и распределил газеты, купленные по пути из центра Лондона. «Гардиан» для себя, а мыл для отца. Но пока он был поглощен статьей о Никарагуа, старик, по-видимому, куда-то незаметно ушел. Когда Бернард оторвался от страницы, место рядом с ним оказалось пустым, а мистера Уолши нигде не было видно. У запаниковавшего Бернарда засосало ложечкой. Он обежал взглядом в зал ожидания, В то же время успев подумать, что слово «зал» до смешного не подходит к этому огромному битком набитому помещению с его беспокойным движением тел, нестройным шумом голосов и спертым воздухом и блеском стекла. Но отца нигде не заметил. Для лучшего обзора он встал на сиденье, под осуждающим взглядом четырех пар светлых глаз, принадлежавших рыжеволосому семейству, которое, расположив свои дорожные сумки у ног, сидело напротив на табло рядом с номером рейса до лос анджелеса замигала надпись выход двадцать девять ну вот сказал глава рыжеволосой семьи высокий мужчина в опрятном блейзере с желтыми пуговицами выход двадцать девять подъем жена и дети как один повиновались с губ бернарда сорвался тихий стон отчаяния простите Образился он к рыжеволосым путешественникам, заметив на их ручной кладе фиолетовые с золотом ярлыки «Тревел Вайс». «Вы случайно не заметили, куда пошел мой отец? Сидевший тут пожилой человек». «Он пошел туда», — ответила младшая из детей, девочка лет двенадцати, густо усыпанная веснушками. Она указала в сторону магазина беспошлиной торговли. «Спасибо», — сказал Бернард. Он нашел своего отца в магазине беспошлиной торговли, где тот производил смотр различным маркам виски. Мистер Уолш стоял перед полками, заложив руки за спину, и, подавшись вперед, читал этикетки, как посетитель в музее. «Слава Богу, я тебя нашел», — выдохнул Бернард. «Больше не уходи, так один». «Литр Джеймсонса за восемь фунтов», — сообщил старик. «Выгодная покупка». «Ну не потащишь же ты бутылку виски через полмира», — возразил Бернард. «В любом случае нет времени. Объявили наш рейс». «На Гавайях оно будет таким же дешевым?» «Да, нет, не знаю», — ответил Бернард. Закончилось тем, что он все-таки купил отцу бутылку Джеймсенса и блок сигарет, как покупают сладости детям, чтобы утихомирить их и почти сразу же пожалел об этом, потому что идти по широким, как бульвар, и переходам, уходившим, казалось, в бесконечность, неся в придачу к дипломату и плащу пластиковый пакет с упакованной в коробку бутылкой, было тяжело и неудобно. «Ну и так пешком и пойдем до Гаваев? проворчал мистер Олш. Кое-где попадались движущие дорожки, похожие на распластанные эскалаторы, но не все они работали. Понадобилось добрых четверть часа, чтобы добраться до выхода 29, и там случилось очередное происшествие. Тогда стоявшая за стойкой девушка в униформе попросила их посадочные талоны, мистер Олш оказался не в состоянии предъявить свой. — Мне кажется, я оставил его в винном магазине, — сказал он. — О, Господи! — простонал Бернард. — У нас идет полчаса, чтобы дойти туда и обратно. Он повернулся к сотруднице наземного персонала. «Вы можете выдать ему новый?» «Это не так легко», — ответила она. «Вы уверены, что потеряли его, сэр? Возможно, он у вас в паспорте?» «Ну, мистер Уолш оставил в магазинчике и свой паспорт». «Ты делаешь это нарочно», — обвинил его Бернер, чувствуя, что краснеет от злости. «Нет», — с мрачным видом отозвался мистер Уолш. «Где ты их оставил? На полке с Джеймсонсом?» «Где-то там. Придется вернуться?» «Время есть?» — спросил Берном ту девушке. «Я вызову вам тележку», — сказала она, взяв радиотелефон. Тележка оказалась открытым электромобилем, предназначенным, скорее всего, для перевозки немощных пассажиров или инвалидов. Они покатили в обратный путь по бесконечным крытым переходам, Водитель периодически сигналил, расчищая дорогу в толпе встречных пешеходов. Бернарда охватило странное чувство, будто их путешествие пошло вспять, и не на время, а навсегда, что они несколько часов будут напрасно искать пропавшие документы, а самолет тем временем улетит, оставив их с бесполезными, не подлежащими обмену билетами, и у них не будет другого выбора, кроме как сесть в подземку и вернуться в Лондон. Вероятно, мистер Уолш почувствовал то же самое, потому что внезапно приободрился, стал улыбаться и махать пассажирам, пешком тащившимся на посадку, словно ребенок, катающийся по ярмарочной площади. Один из пассажиров, дородный мужчина с бакенбардами, остановился, чтобы заснять колоритного старика на видеокамеру, поворачиваясь на каблуках по мере того, как электромобиль проезжал мимо него. Паспорт и лежащий в нем посадочный талон обнаружились там, где мистер Олш их и оставил, на полке, между шотландскими и ирландскими сортами виски. Бога ради, зачем ты положила их сюда? потребовал ответа Бернард. Я искал деньги, оправдываясь, объяснил мистер Оулш. Я искал свой кошелек. Это недавняя суета, там, около агрегата, из-за моего образка, выбила меня из колеи, все лежало не в тех карманах. Бернард хмыкнул. Объяснение звучало правдоподобно, но если потеря документов и не была сознательным ходом, дабы избежать посадки в самолет, то уж бессознательной была наверняка. Он схватил отца за руку и повел к тележке, как пленника. Водитель, получавший по портативной рации трескучие указания, радостно поприветствовал своих пассажиров. — Все в порядке? Тогда держитесь крепче. Нужно захватить по пути еще двоих. И они захватили необъятная чернокожая леди в полосатом хлопчатобумажном платье, широком как шатер, сопя и посмеиваясь, разместила свои огромные бедра на заднем сиденье рядом с мистером Уолшем, заставив Бернарда с риском для жизни примоститься на боковом поручне, а мужчина без ноги, сев рядом с водителем, выставил свой костыль как копье перед тележкой. Это карнавальное зрелище привлекло немало внимания и развеселило пеших пассажиров, мимо которых ехал электромобиль, так что некоторые из них даже в шутку голосовали. Бернард посмотрел на часы. Оставалось пять минут до отлета их самолета. «Слава Богу, думаю, мы успеем вовремя». Но Он мог бы и не волноваться. Рейс задержали на полчаса, и посадку в самолет еще даже не начинали. Кое-кто из пассажиров, осуждающий, посмотрел на Бернарда и его отца, словно подозревая, что виноваты в этом они. Зал ожидания был набит битком. Казалось нереальным, чтобы столько людей смогли поместиться в один самолет. В поисках, где бы присесть, они прошли мимо рыжеволосого семейства. Все четверо сидели в ряд, поставив дорожные сумки себе на колени. «Нашел его», — сказал Бернард, — веснушчатой девочке, кивнув в сторону отца и получил в ответ сдержанную легкую улыбку узнавания. Наконец они обнаружили пару свободных мест в дальнем конце зала и сели. «Мне надо в туалет», — сказал мистер Олыш. «Нет», — жестко ответил Бернард. «Это все кофе. Кофе всегда проходит через меня без задержки». «Ты можешь подождать, пока мы сядем в самолет», — рассудил Бернард. Но передумал». Кто знает, когда еще они окажутся на борту. «Ну ладно, хорошо», — устало произнес он, поднимаясь. «Тебе не обязательно идти со мной?» «Я не собираюсь снова терять тебя из виду». Когда они стояли бок о бок у писсуаров, мистер Улш спросил. «Ты видел, какая была задница у этой черной? Я даже испугался, что она меня раздавит». Бернард подумал было, не воспользоваться ли случаем для небольшого наставления об уважении национальных меньшинств, но решил не обращать внимания. По счастью, слово «черный», которым мистер Уолш всегда использовал как пренебрежительное, давно уже стало общеупотребительным. Хотя нравилось ли полинезийцам, когда их называли черными, Бернард не представлял. Вероятно, нет. Когда они вернулись в зал ожидания, Их места рядом с выходом 29 оказались заняты, но молодая женщина в розово-голубом спортивном костюме, видя их состояние, сняла свою сумку с соседнего сидения, освободив его для мистера Уолша. Бернард пристроился на краю низкого пластикового столика. — А в какой гостинице вы будете жить? — спросила молодая женщина. — Прошу прощения, — не понял Бернард. Ну вы же от Ревел Вайс», да? Ну, как и мы!» Она указала на фиолетовый золотом ярлы, который сотрудник агентства прикрепил к его дипломату. «Мы будем жить в кокосовой роще Вайкики», — сообщила она. До Бернарда вдруг дошло, что рядом с ней сидит еще одна молодая женщина, одетая в похожий костюм розовато-лилового и зеленого цвета. «Да, верно. Не знаю точно, в какой». «Не знаете точно?» — с недоумением переспросила его собеседница. «Знал, но забыл. Мы собрались в эту поездку в попыхах». «А, понятно», — сказала девушка. «Горящая путевка. Выходит, выбор у вас был не слишком большой, да? Но зато вы много сэкономили. Один раз у нас так было с Критом. Правда, Ди?» «Не напоминай мне, отозвалась Ди. Там не туалеты...» «Уверена, на Гавайях у тебя с туалетами проблем не будет». Девушка в розовато-голубом и бодряюще улыбнулась подруге. «По части этих вещей у американцев настоящий пунктик». «Я и не знал, что мы будем жить в гостинице», — недовольно заявил мистер Уолш. «Я думал, мы остановимся у Урсулы». «Вероятно, так и будет, папа», — успокоил его Бернард. «Не знаю, пока мы не доберемся до места». Он некоторое время помолчал, чувствуя, что женщины смотрят на него с напряженным любопытством. «Мы едем навестить сестру моего отца», — объяснил он. «Она живет в Гонолулу. Вероятно, поэтому нам не понадобится номер в гостинице. Но, как это не абсурдно, путешествовать таким образом, купив пакет услуг, оказалось дешевле всего». «Какое место для жизни, Гонолулу! Словно круглый год в отпуске!» Мечтательно вздохнула молодая женщина. Она повернулась к мистеру Олшу. «Вы давно не видели свою сестру?» «Давно», — коротко ответил тот. «Должно быть, ждете, не дождетесь?» «Не могу сказать, что сгорает нетерпение», — угрюмо насупился мистер Уолш. «Это она хочет меня видеть». «По крайней мере, так мне сказали». Он бросил на Бернарда враждебный взгляд из-под кустистых бровей. «Я боюсь, моя тетя плохо себя чувствует», пояснил Бернард. «О, Господи!» «Она умирает», — мрачно заявил мистер Олж. Молодые женщины умолкли. Они опустили глаза и словно бы усохли, съежившись внутри своих веселых спортивных нарядов. Бернард ощутил неловкость, как будто они с отцом провинились, погрешив против приличий или нарушив табу. В конце концов, было что-то неподобающее, даже безнравственное в том, что они воспользовались услугами турагентства, дабы навестить умирающую родственницу».